Без восторгов. Соколов молчал. Кошка победно посмотрел на него. «Что же вы молчите, а Аполлинарий Николаевич? Мне тоже интересно ваше мнение». Начальник сыск явно ожидал похвалы. Тяжело вздохнув, Соколов промолвил, вдруг переходя на «ты». «Аркадий Францевич, ты сколько времени разоблачал злодеев?» «Ну, поболее полгода, а что?» Пока ты беспомощно развлекался пивнушкой с ушкой, горели дома, гибли люди. Какой же это успех? Какие тебе награды? На месте губернатора я тебя выпорол бы и отправил в будочники. Всё это дело можно было бы распутать быстрее, чем мы тут обедаем». Кошка заносчиво привскочил со стула. «Каким образом?» На пожарищах, как ты сказал, всегда ощущался сильный запах керосина. Стало быть, надо начинать с владельца маскательной лавки. Кто у него много керосина скупает, тот и поджигатель. Так он не сказал бы, крикнул кошка. Они собаки все там запуганы, каждый за себя дрожал. Сказал бы, побегающим зрачкам и выражению лица я сразу бы догадался, что он правду знает. В конце концов, облил бы его керосином и пригрозил зажжённой спичкой: "Молчик, и ты факел". Старый граф возмутился. Фу, а полинарио, это ведь варварство. «Варварство, папа, когда по вине молчавшего лавочника гибли люди. Он-то знал, кто у него подозрительно много приобретает керосина. Я бы его и сейчас отправил, скажем, на золотые прииски Витима, коли он такой сребролюбивый». Кошка в раз помрачнел, сознавая, что Соколов прав, но тот вдруг весело и добродушно улыбнулся. «Уверен, что ты, Аркадий Францевич, послужив вместе с нами, еще годик-другой станешь грозой взломщиков, карманников, магазинных воров и угонщиков колясок».